Глава девятая. «Ленар, Ленар!» — думала Энтелинера, потягивая вино. «Как? Как можно разговаривать с храмом? Калиера, бедный Калиера!» — сколыхнул в голове. «Сложно представить, что все это могло произойти с нами. Наваждение? Морг? Нет, в самом деле. Мы в самом деле видели все это. Огромный корабль, плывущий в великой пустоте, бархатная тьма, академия обращенная. Инара, женщина Ленара, которую он не любит, ее глупая святая ревность. Наверное, я стала старше по меньшей мере вдвое. За несколько дней или даже за несколько часов. Почему мне вдруг вспоминается старая безобидная пьяница-отец? Отец! Почему я жалею Калиера, Тумиана, глупых фрейлин, даже свою спальную кошку, черный клубочек с лимонными глазами, ласково мурлычущий и каждое утро трогающий меня лапкой за нос? Вставай, хозяйка! Город в конвульсии, бьющийся под ногами. Город, мой город, опускающийся в ночь, и не стать бы этой ночью последней. Почему? Почему так жаль? Нет злобы, нет ненависти. И все так отчетливо, горько, что даже этот толстый гар на мгновение кажется не страшным, не грозящим смертью чудовищем, а старым обгрюзлым мужчиной с стройным подбородком, со своими жалкими слабостями, достойными сочувствия. Почему? Почему я такая сейчас? И с резкой, черно-белой обнаженностью и ясностью она вдруг осознала, что весь этот мирок, придворная чинная жизнь по укладу, ритуальные приемы, церемонные поклоны знати, Роскошные тени садов и терпкие, с солнечными брызгами сок, аромат апельсинов, все это закрутится бешеным водоворотом, уйдет в черную пучину, став чем-то маленьким и незначительным, словно и не было никогда. Война! Война! Если бы тут был Ленар, он сказал бы ей, нет, не война с храмом ему нужна. Война бесполезно расточает силы и мутит разум, а ведь так много нужно сделать, собравшись с этими силами и этим разумом. Война уводит в сторону от истинных целей, которые ставят перед собой обращенные, и потому нужна не война, а согласие хотя бы нейтралитет Ордена ревнителей и Храма. Ничего этого не осознавала пока что королева. Поздним вечером Инталинера долго сидела перед окном спальни, глядя в сады. И эти сады по периметру ограды и весь дворец и сторожевые башенки у парадных ворот были напичканы гвардейцами кальеры. Альт вызвал всех, кто на этот момент находился в Ланкарнаке. Прибывший во дворец дополнительный гвардейский полк, укомплектованный отборными воинами, одним своим видом разогнал толпу, скопившуюся на площади. Колонны гвардии шли одна за другой. Четкий, несокрушимый строй, синие мундиры, перетянутые белыми ремнями, высокие шапки, лица спокойные, сосредоточенные, оружие, палаши и пикины, на изготовку. Толпа начала редеть и вскоре рассосалась, пролившись бурными потоками по окрестным улицам. Громада храма, поднимающаяся от последних ступеней королевской лестницы, безмолвствовала. Конечно, ревнители и жрецы благолепия прекрасно видели, что к королевскому дворцу подходит гвардия и вливается в открытые ворота колонна за колонной. Скачут конные курьеры. Огромный дворец похож на растревоженные улей. Пылают окна, десятки тысяч свечей тают и ярко умирают в стенах резиденции Инталинеры. Наконец все утихло. Посты расставлены, гвардия неусыпно бодрствует, к опочивальне королевы не пролетит незамеченная мошка. Конечно, королева никак не могла уснуть. Глаза уже начали слепаться, усталость, накопившаяся за этот бурный день, брала свое, но смутное чувство, которому сложно подобрать однозначное определение, тревога или страх, печаль, замешанная на усталости или огарке недавнего гнева, не давало уснуть. Интелинера закуталась в длинную накидку, вышла из опочивальни, прошла мимо дремавшей фрелины и выглянула в смежную комнату, в которой стояли на посту два гвардейских офицера, самых, что ни на есть проверенных, оба из числа тех, кто сопровождал королеву в путешествии в проклятый лес, и дальше. Завидев Энтелинеру, они вытянулись и четко отсультовали алебардами. «Все спокойно, Ваше Величество», – отрапортовал один из них. «В галерее, прилегающей к вашим покоям, пост держит Тунтамиан. Он только что руководил строителями, замаровавшими последний выход в Старый дворец. Постов там не расставишь, там и тысячи человек может заблудиться, Ваше Величество» поэтому лучше сработать понадёжнее и перекрыть вход. «А вы никого там не замуровали?» Слабо улыбнувшись, спросила королева. «Мало кто туда может забрести». Гвардейца легко тронул плечами, всем своим видом обозначая. Кто не успел, тот опоздал, значит, такая судьба у этого условно заблудившегося. А здоровье и жизнь королевы дороже. Интелинера выглянула в освященную галерею, где на скамье сидел Тунт Эмиан и, и точил свою саблю и так острую, как бритва. Кроме того, Тиммиан насторожил капкан для того, кто захотел бы прокраситься по галерее незамеченным. При помощи хитрой системы бичевок и блоков, а также заряженных тяжелыми болтами двух арбалетов, он смастерил ловушку. Каждый, кто зацепил бы ногой веревку, протянутую по полу наискосок галереи, получил бы в грудь добрую порцию убийственного металла. Королева кивнула и вернулась в спальню. Легла и попыталась уснуть. Думать о том, что предстояло ей завтра, не хотелось, да и не было. Не было четкого плана. Очевидно, что нужно связаться с Ленаром. Ленар, Ленар. Интелинера чуть пристала на кровати, ей вдруг припомнились слова, пророненные промеж Инары, гойко упрекнувшей ее. «Придет время, и ты тоже окажешься для нее ненужной, незваной». «Если так и правда, что ты говоришь, так на кого же он меня променяет? Разве что на богиню?» Злые, злые слова, но что она могла тогда ответить? Особенно если учесть, что Инара потревожила какие-то особенно болезненные струны в душе молодой королевы. Интелинера пошевелилась так резко, что свалила на пол подушку. Судьбы страны и сама ее, королевы, жизнь висят на волоске. Белонские гвардейцы закрывают ее своими телами. Она думает, о чем же? О Ленарии? Как? Ей показалось, что тихо шевельнулась портьера. Королева вздрогнула. Ну, конечно, она забыла прикрыть окно. Ветер. Конечно, ветер. Интелинера вытянулась на кровать и заплакала. Она не морщилась, не терла глаза. Слезы просто сами текли по лицу и впитывались в белоснежную простыню. И вдруг она замерла. Мерзкое ощущение того, что ее рассматривают в упор, буравит пристальным взглядом, продрало по спине. Интелинера обернулась так стремительно, что за подушкой свалилась на пол одеяло. Никого, да и не может быть никого в этой отлично охраняемой опечевальни, верно, самым охраняемым сейчас помещении в Роландоре, если не считать храма, быть может. Ленар скользнула в голове ими. Где он сейчас? Быть может, было бы проще заснуть, если бы он, а не те двое преданных стражей находились сейчас в соседней комнате, охраняя покой королевы. Но его нет. Нет. Нет. Не спалось. Она сделала все возможное, чтобы успокоиться и заснуть. Но, как назло, чем больше королева пыталась отмахнуться от буравящих мозг назойливых мыслей, смутно роящихся обрывочных предчувствий и отголосков, пережитых сегодня жутких минут, тем прочнее и основательнее непокой подступал вплотную и давил, как ватное одеяло, в жаркую летнюю ночь. Интелинера вытянулась во весь рост, лежа на спине и закрыла глаза. Пусто. В голове ни одной путной мысли касательно того, что же ей делать дальше. Во рту сухо. Пустая, налитая несуществующими шорохами ночь. Она открыла глаза и стала следить за игрой теней на потолке. Вообще-то они были неподвижны, но Интелинере почему-то казалось, что они медленно движутся, слагаясь в какую-то прихотливую комбинацию. Потом тени отступили. Но глухой грохот в голове, словно там ворочились тяжелые жернова, не ушел. Напротив, он стал еще явственнее. И тут на Интелинеру навалился такой безотчетный, липкий животный страх, что она попыталась сорваться с места и убежать. Но ноги словно прикипели к скомканной постели. Руки не желали двигаться, на лбу проступили капельки пота. И только как накрытая шляпой птица загнанно билось и трепетало сердце. Она рывком поднялась и села на кровати. И тотчас же из смежного помещения, где разместились двое гвардейских офицеров, раздался еле уловимый ухом шум и стон. Короткий, как всхлип, но такой явственный, такой... Интелинера бросилась к секретеру, выхватив из ящика кинжал в инкрустированном серебром ножных, обнажил его. Лезвие тускло сверкнуло в клине лунного света. Она рывком распахнула дверь и увидела, что один из преданных аэргов лежит на полу в луже крови, а по его горлу проходит красная полоса тонкого, обильно кровоточащего надреза. Интелинера вскинула руки вверх, резко повернула голову, и увидел, что второй верный гвардейец обмекает в руках человека в темно-серой одежде. Лицо человека было закрыто мягкой темной маской, открытыми оставались только глаза, не считая узкой прорези для рта. Убийца выпустил труп гвардейского офицера и тут бесшумно соскользнул на пол. Уже нет времени гадать, как он сюда попал, и где почерпнул искусство так запросто справиться с превосходно обученными элитными стражами. Королева Интелинера осталась один на один с человеком в темно-сером. Она оскалила зубы, как хищная кошка, и выставила вперед кинжал, намереваясь дорого продать свою жизнь. Кричать она не стала. Пока прибудет подмога, все уже будет кончено, а рядом только спящая фрейлина. Вот ее и убьют, как лишнюю свидетелю. Зачем? Кто таков этот убийца? Особенных сомнений не было. В ее руках с невероятной быстротой крутилось что-то похожее на дымный серый веер. Этим веером он только что зарезал двоих гвардейцев. Это был боевой нож Питаку, исконное оружие ревнителей, которым они владели с невероятным искусством. В умелых руках лезвие этого ножа за считанные мгновения могло превратить человека в кусок из мяса. Но обычно хватало ни одного неуловимого выпада, такого, каким были убиты оба гвардейских офицера. Королева тяжело задышала и вдруг, чуть откинувшись назад, метнула кинжал. Это был шанс. Единственный, едва ли осуществимый. Но не использовать его она не могла. Убийца в мягкой маске еле уловимо отклонил голову, и кинжал просвистел около его уха. Ревнитель проводил его взглядом. Кинжал пролетел через всю комнату и засел в дверном косяке. Интелинера ощутил на себе взгляд его неподвижных глаз. «Этот убийца что-то не торопился разделаться с ней. Играл? Либо в храме ему были даны указания не убивать королеву сразу, а позволить до дна испить чашу унижений и смертного ужаса?» «Ну что ж ты медлишь, сволочь!» — хрипло проговорила Интелинера — и на ее щеках проступил густой румянец. «Ну давай, перережь горло своей королеве. Я думаю, что твой гар расцелует тебя в задницу, ведь он, как я слышал, питает особенную привязанность к этой части тела». Ревнитель медленно вкрадчиво начал приближаться. Боевой нож Питаку в ее руках замер. С кончиков пальцев и с лезвия капала кровь, струясь по желапку Кровостока. Интелинера сжала кулаки и тотчас же почувствовал, как что-то скользнуло по ее горлу. Тёплое-тёплое. Она даже не стала смотреть вниз. Наверное, это она. Смерть. Нож шпитаку как раз и был сделан для таких вот молниеносных, почти неуловимых глазом касаний, мгновенно перехватывающих сонную артерию или другую жизненно важную кровеносную жилу. Ее качнуло назад. Она даже сразу не поняла, что с ней происходит. В следующую секунду Интелинера была силой втолкнута в свою опочевальню, Сильными, умелыми руками человека, выросшего за ее спиной, обхватившего сзади. Касание его теплых пальцев она приняла за удар пятаку. Королева не удержалась на ногах и упала так, что пол и потолок поменялись местами, что-то с силой ударило ее по лбу и в переносицу. Отдать ей должное, она быстро пришла в себя и сумела сориентироваться в пространстве. Она выглянула в дверь и увидела, что убийца в маске сражается с ее, интелинерой, спасителем. Она видела только спину его, но сразу же без раздумий назвала про себя его имя, а потом повторила вслух «Ленар». Услышав это имя, убийца резко выпрямился. Наверное, он не ожидал, что в покоях королевы судьба сведет его с таким знаменитым противником. Этой доли замешательства хватило Ленару для того, чтобы применить свое оружие. Метательный нож вошел точно в глаз ревнителя. Таким же ударом не так давно Ленар завалил кабана, который едва не растерзал инталинеру на охоте. Теперь же он это проделал со зверем несравненно более опасным, чем хрюкающая тварь с налитыми кровью глазами, желтыми клыками и шкурой, которую мало какой нож способен проткнуть. Оставив нож в голове убийцы, он бросился к королеве и помог ей подняться на ноги. Интелинера дрожала всем телом, судорожно глотала воздух обескровленными губами. Она попыталась что-то сказать, но из груди вырвалось что-то вроде сдавального хрипа. Горло ее крепко и колюче залепило сухим комом. И когда Ленар прижал ее к себе и провел рукой по волосам, она не выдержала и разрыдалась. Человек из проклятого леса ничего не говорил, просто гладил ее по голове, как гладит обиженную маленькую девочку сжимала сдрагивающие узкие плечи до тех пор, пока Интелинер не затихла и только тут выговорил. «Всё, всё, жалко, ребят, ничего не поделаешь. Позвать?» «Никого не зови», — вымолвила она. «Не надо, не хочу, чтобы меня видели такой». «Даже Калиера?» Она вскинула на него покрасневшие глаза и пробормотала. «При чем здесь Калиера? Почему ты упомянул именно его? Ты намекаешь, что я с ним в особых отношениях и...» «Я намекаю только на то», — прервал Юлинар, «что в его обязанности входит обеспечение твоей безопасности». А он этого сделать не сумел. Именно поэтому я хотел бы пригласить его полюбоваться на трупы его лучших людей. А Тунтемиан, он сидел в коридоре. Не знаю, кто там сидел в коридоре, только сейчас там никого нет определенно. Она заморгала. Ну откуда пришел этот? Этот. Она чуть отстранилась от Ленара и обернулась на труп убийц. Откуда? Он пришел через старый дворец. Это бессмысленное громождение камней, раздраженно сказал Ленар. Сегодня замуровали одну из галерей, но есть еще один путь под галереей. Быть может, потому он разминулся с Темианом. Тут вообще масса пустых пространств, скрытых воздуховодов и разного рода тайных ходов. И только у храма есть схема всего дворца. Кроме того, она есть и у меня. И потому, когда я увидел, что творится в городе, то тайно прокрался в твою спальню, наверное, тем же ходом, что и он. И стоял вон за той занавесью. Мне всё известно, и вызов храма, и то, что ты оказался выдать гару своих людей. Двоих он всё-таки забрал, чтобы мне лопнуть. Хорошо, что я догадался прийти в твою опочивальню. Линар был очень зол. Таким Антелинера еще никогда его не видела. Тотчас же его раздражение и гнев были умножены появлением только что упомянутого туна Утамиана. Этот замечательный белонец появился в дверном проеме, чуть пошатываясь. В руке держал винный кувшин. Еще не видя лежащих на полу трех трупов, он первым делом возрился на полуголую королеву в объятиях Линара и, взмахнув свободной от ноши рукой, воскликнул: Туччие извинений! «Простите, что помешал. Я тут это, в галереи сижу, Ваше Величество. Вот отлучился в погребок за вином, а то уж очень тихо и нудно». «Да, сейчас, пожалуй, тихо», — ответил Ленар. «Трупы особой шумливостью в самом деле не отличаются». Только тут незадачливый Тун Тимян заметил, что в помещении помимо них находятся еще три бездыханных тела, и два принадлежат его товарищам, таким же гвардейцам, как и он. Тун выпустил кувшины, со стоном сев на корчике, закрыл голову обеими руками. Конечно же, он сразу протрезвел. Конечно же, он не осмелился поднять глаз на королеву ее сурового спасителя. Уже двукратного. Ленар покачал головой и произнес. «Вам нужно немедленно покинуть дворец, ваше величество. И вам, и вашей гвардии, во всяком случае, той ее части, в преданности которой вы не сомневаетесь. Вы отправитесь со мной, внизу нас ждут Кван-О и Ингер, а с Альдом Калиера и его людьми мы встретимся в условленном месте. Я больше не хочу рисковать тобой Инта Добавил он чуть тише и, сурово взглянув на скорчившуюся на пороге Тамиана, произнёс. «Готовьтесь к выступлению, Тун!» На следующее утро в покое, стерегущую скверну, ворвался брат Малнар и выпалил. «Только что на ступенях королевской лестницы найден труп брата Каалида Ему воткнули нож прямо в глаз, как кабану на охоте!» «А королева?» «Исчезла!» Старший ревнитель Малнар быстро взглянул на потемневшую от гнева Гара и добавил. А с ней ушла практически вся королевская гвардия, все белонцы, давшие клятву крови Орландорсы. Дворец Антелинеры пуст, пресветлый отец. Я сразу предлагал, предлагал не подсылать к ней убийцу, объявить ее незложной и лишенной власти и потом поступить с ней согласно ритуалу. Так, как поступили с ее предком, королем Ормом, договорил старший ревнитель, и хищный огонек метнулся в глазах его. Омгар ответил. Ну что же, я хотел избежать бесполезных жертв. Они обязательно были бы. Поступим и так, как ты советуешь. Альт Калиера и его белонцы, хорошие воины, объявимы, интеллинеру не они взялись бы за оружие. Будь я проклят, но эти белонские свиньи ничего не боятся. Если бы королева была мертва уже этой ночью, то ее кровь могла бы погасить пожар хотя бы на время. А теперь? Значит, брат Калит мертв. Да, его выбросили на ступени королевской лестницы, как мешок с гнилью. Я, я не могу поверить, что и на него нашлась управа, ведь у нас не было лучшего бойца, чем он Калит. Разве что в Ганнахиде, в первом храме, найдется кто-то более умелый. Стерегущий сквернул потянул чуть подрагивающе, текающий по утрам толстой рукой свой головной убор, открывая седеющие волосы. Он вцепился всей пятерней в свою шевелюру и сидел тогда тех пор, пока старший ревнитель Маонар не напомнил о себе деликатным покашливанием. Стерегущий скверну поднял голову и выговорил. «Проклятый Ленар! Уверен, что без него не обошлось. Он несет нам беды» и мы еще сами не понимаем, сколько бед ждет нас впереди. Я начал думать об этом уже тогда, как бывший старший толкователь брат Караал исчез, а прежний стерегущий скверну был найден смертельно раненым в гроте святой читы и скончался на моих глазах. Он Малнар слушал, почтительно склонив голову.